Издательство Бамбора. Океан книг. Марина Мелия. Все не так, как выбираться из тупиков общения, в которые мы сами себя загоняем. Почему все не так? Вроде все как всегда Владимир Высоцкий. Введение О чем эта книга? Об ошибках в общении, которые мы совершаем, будучи уверенными, что все делаем правильно. О том, как мы обижаемся на других людей, ссоримся с ними, попадаем в тупиковые ситуации. Но главное — о том, как выбираться из этих тупиков с наименьшими потерями и восстанавливать контакт. Больше 50 лет я работаю с клиентами. Опыт практического психолога позволил мне выделить несколько самых проблемных феноменов общения. В каждой главе этой книги я разбираю один из них на конкретном примере и даю проверенные практикой рекомендации. Считается, что универсальных рецептов нет, однако есть метод, который помогает не только проанализировать любую сложную ситуацию, но и справиться с ней. Я говорю о моей любимой триаде «Я-ты-дело». Если разговор перерастает в конфликт, отношения дают трещину, и мы не знаем, что делать дальше, Можно попытаться решить проблему с помощью этой волшебной формулы. Слагаемые любого общения — это минимум двое собеседников, я и ты, и, собственно, предмет, тема, проблема, вокруг которого строится взаимодействие — дело. Чтобы применить формулу «я, ты, дело», нужно задать себе три вопроса. Кто я? Что я из себя представляю? Кто мой оппонент? Чего он хочет и почему ведет себя именно так? «Каковы мои цели? Ради чего мы копья ломаем?» Начнем с первого слагаемого, с «я», то есть с себя. У меня есть книга «Отстаньте от ребёнка». Её название уже многое объясняет. Чтобы успешно воспитывать детей, в первую очередь надо перевести фокус внимания на себя, на свои слова и действия. Главная идея книги, которую вы слушаете сейчас, та же. Нужно перестать обвинять собеседника в неумении общаться и задуматься о том, что мы сами делаем не так. Давайте исходить из того, что мы сами провалили коммуникацию. Возможно, мы дали себя спровоцировать или не смогли расположить к себе оппонента, или выбрали неверную тактику и стратегию общения. Поразмыслив над «я», мы переключаем внимание на собеседника, то есть на «ты». Зачастую после неудачного разговора мы восклицаем, да с ним невозможно договориться. Замечания типа «он первый начал» или «пусть он сначала…» надо забыть раз и навсегда. Идеализировать партнера по общению, конечно же, не стоит, но и демонизировать или обесценивать тоже не следует. Остается одно — принять его со всеми достоинствами и недостатками, а для этого надо сфокусироваться на нем, выслушать и попытаться понять. Но «принять» и «понять» не значит совсем согласиться. Если нужно вступить в диалог с заведомо неприятным человеком, бывает, переговоры приходится вести даже с террористами, Нелепо сокрушаться о том, что его морально-этические и прочие качества не дотягивают до наших идеалов. Еще менее разумно пытаться его перевоспитывать или манипулировать им. Чтобы люди проявляли по отношению к нам свои лучшие качества, необходимо создать для этого условия. Даже если собеседник делает все, чтобы разговор стал невозможным, у нас всегда есть шанс изменить ход беседы, повлиять на ее атмосферу, демонстрируя искреннее уважение и интерес. Разобравшись с двумя элементами триады «я» и «ты», переходим к делу. Что за разговор мы ведем? Ради чего? Какую задачу перед собой ставим? Попросить об одолжении? Заключить выгодный контракт? Высказать критическое замечание? Можно ли считать общение неудачным, если мы не добились желаемого? Я уверена, что нет. Коммуникативная неудача — это в первую очередь испорченные или разорванные отношения. Даже если в результате переговоров мы не достигли своих целей, нужно создавать или укреплять поле для дальнейшего взаимодействия. Тогда однажды мы сможем вернуться к важной для нас теме и попробовать решить задачу еще раз. Этот алгоритм осознанного общения помогает практически во всех сложных ситуациях. Когда кажется, что положение безвыходное, надо остановиться и осмыслить, осознать, что происходит, а дальше попытаться что-то изменить. Конечно, каждый случай по-своему уникален. Эта книга поможет найти собственные варианты выхода из любых